16 -я. Лицом к лицу. Мой взгляд прикипел к закутанной в плащ фигуре. Только видящий нам для полного счастья и не хватает. За какими демонами ее понесло в имперскую глушь? Вернее, понятно, за какими. Но зачем? Неужели островитяне не так виноваты в появлении изумрудной чумы, как мне казалось, и за всем стоят длинные уши великого леса? Неприятное открытие. Зато понятно, почему варгары или каны в одном отряде и еще не перегрызли друг другу глотки. При хозяевах домашние песики не ссорятся, ведут себя паиньками. Варгары вскинули луки, выпуская стрелы со скоростью иного пулеметателя. Кто выжил под градом варгарских стрел, никогда не скажет, что лук — устаревшее оружие. А мертвецу глубоко плевать, современная пуля его убила или устаревшая стрела. В ответ раздались выстрелы, но без особого успеха. Как и Энна, видящая сумела прикрыть свою свиту. Еще одна молния шибанула в щит Энна, заставив скинувшего вверх руки мага поморщиться от боли магического отката. Стрела щелкнула по шлему, вторая выбила искры из груди. Один из латников упал, оперенная смерть прошила ослабленный заклинанием магический щит и впилась ему в шею. Достав из саквояжа бинт, к раненому тут же бросилась прия. Шагнув чуть в сторону, я закрыл ее и раненого своим клевцом. Самоходному доспеху даже зачарованные стрелы не особо страшны. «С магией сложнее». Защитные рунные цепочки на самоходной броне присутствуют, создавая подобие защиты парамагических големов. Но они довольно слабые. Прямого удара чего-то выше четвертого круга вряд ли выдержат. Стоять под стрелами не очень приятно. Инстинкт самосохранения так и требует найти укрытие. Но сейчас возле Энна безопаснее всего. По крайней мере до тех пор, пока он может удерживать защиту. А вот если ее не станет, видящее одним ударом сможет прихлопнуть наш небольшой отряд. Но думать не надо, надо стрелять. И главная угроза сейчас — не лучники или видящее. Припав к земле и по-звериному встав на четвереньки, два ликана понеслись на нас, совершая рваные прыжки из стороны в сторону. Добегут, плакало наше единственное преимущество — огневая мощь. «Правый мой!» — крикнул я, надеясь, что второй сержант сообразит, что к чему. Первый выстрел. Мимо. «Да чего же ловкая тварь!» Второй. Мимо. Картич выбила фонтанчики земли рядом с лапами ликана. Возможно, одна или две картечины попали в цель, но для охваченной яростью твари это не более чем укол. Третий и последний заряд. Практически в упор — прямо в оскаленную пасть. Увернуться тут было сложно. Легкая картечь встретила ликана прямо посреди завершающего прыжка, сбив в полете. Ослепленная тварь, с превращенной в кровавое месиво мордой, с диким воем повалилась на землю прямо мне под ноги. Наступаю на шею твари, придавив всей тяжестью самоходного доспеха. Ломаю метлу, пытаясь нашарить в патронной сумке новые заряды. Толстые, окованные сталью пальцы слушаются плохо. Мелкая моторика всегда была главной проблемой, что на рыцарях и оруженосцах, что в самоходных доспехах, отделяя опытного рыцаря, сержанта или оруженосца от новичка. Ликан под моей ногой дергается, пытается встать. Длинные когти яростно скребут рыхлую землю. Живучая тварь и здоровая. Иная боевая химера меньше будет. Вогнав в ствол толстый бумажный патрон, защелкиваю метлу, блок с пистонами автоматически проворачивается, возводятся курки, можно стрелять. Это выстрелов в метле всего три. Пистонов в специальном небольшом барабане, а скорее просто кольце, аж 15 штук. Хватит на пять полных перезарядок этой миниатюрной пушки. Прицеливаюсь в затылок, пытающийся встать твари. Вдавливаю спусковой крючок. Мир тонет в облаке порохового дыма. Противно чавкает живая плоть, принимая в упор заряд легкой картечи. Головы у ликана больше нет, только кровавое месиво. Теперь точно не встанет. Еще одна стрела бьет в плечо и застревает в пластине брони. Похоже, у Энна дела совсем плохи. Он с трудом сдерживает магические атаки. На поддержание щита над всем отрядом его сил уже не хватает. Где второй ликан? Вокруг царит хаос. Не бой в его классическом понимании, а жаркая дворовая свалка между бешеными псами. Тактика, стратегия — все это потеряло всякий смысл. Убей врага и выживи. Вот и все военное искусство. А вот и вторая тварь. Похоже, мертва, но и у нас потери. Еще один латник валяется на земле, разорванный практически напополам зубами и когтями. Да и второй самоходный доспех напоминает дикобраза. Не знаю, чем он так понравился варгарам, но большинство стрел летит исключительно в сержанта Ардора. Вновь ломаю метлу, судорожно шарю в патронной сумке. Откуда-то сбоку слышится яростный вой — Серая тень несется со стороны охваченных огнем домов. Глаза горят жёлтым огнём, шерсть вздыбилась, демонстрируя исполинские размеры. Демоны. И убитого ликана я считал здоровым. Вон, по-настоящему здоровый ликан. Несётся прямо в спину Энна, яростно клацая клыками. Приказывать бесполезно. Никто не успеет. А метла пустая. Перехватив ее на манер дубинки, бросаю самоходный доспех навстречу новой угрозе. Если Энна ляжет, то нам точно конец. А так еще можем побарахтаться. Видящая сильна, но и Энна не слабак, а защищаться проще, чем атаковать. Грохот от столкновения оглушил не хуже разрыва бомбы осадной бомбарды. Из груди выбило дыхание. Все тело полоснуло болью, словно я с разбегу влетел в каменную стену. В глазах потемнело. Сцепившись в клубок стали и плоти, полуслепые и оглушенные, мы с леканом полетели на землю, награждая друг друга градом сильных, но не особо точных ударов. Голову дернуло так, что чуть не хрустнула шея. Фиксаторы и защелки не выдержали, и внезапно я остался без шлема. Его просто оторвало от доспеха. Метла развалилась наполам, лишив меня последнего оружия. Обычно сержанты носят с собой небольшие топорики или массивные тесаки, но у Пироса ничего подобного не оказалось. Выживу, обязательно ему на этот счет выскажу пару ласковых. В челюсть и в печень. Сильным ударом, вбив приклад метлы прямо в пасть ликана, наваливаюсь на него всем телом. Длинные когти ликана рвут сталь доспеха где-то на спине, но пока что не добрались до плоти. Сбоку подскочил кто-то из латников, вгоняя длинный, похожий на тесак штык, в бок твари. Ликан взвыл от боли и ярости. Крепкие клыки впились в приклад с такой силой, что лакированное дерево не выдержало, треснуло, словно гнилой пень. Сильный удар отбросил меня назад, прессом впечатав в стену дома. Паровик уже не просто шипит, а угрожающий надсадно ревет. Насыщенный и хором пар хлещет из всех щелей, окутав самоходный доспех ядовитым облаком. Но двигаться еще могу, хотя левая рука практически не подчиняется. Поврежденные рунные цепочки отказываются повиноваться. А самостоятельное движение выходит плохо, словно двигаешь рукой, сжимающей гантель килограммов в 10. Для физически крепкого человека оно вполне возможно, но и не так легко, особенно продолжительное время. Латник отлетает в сторону, кираса вскрыта, словно консервная банка. Ликан оскаливает пасть, хочет броситься вновь на Энна, определив его главной целью. Но тут же отпрыгивает в противоположную сторону, оглушающе бахает траншейная метла. Картечь с противным визгом режет воздух в том месте, где только что находилось огромное тело. Сержант Ардер прицелился вновь и даже успел выстрелить. Но ликан, с ловкостью прирожденного циркача сделал какой-то невероятный кульбит в сторону и тут же бросился вперед, сшибая его с ног. Острые когти кромсали сталь самоходного доспеха, словно рубанок дерева. «Встать! Надо встать!» Первый шаг дается с трудом. Старенький клевец уже давно превысил все нормы возможной живучести самоходного доспеха и просто каким-то чудом еще не только функционирует, но и не взорвался. Конечно, взрыв паровика-сержанта не сравним с взрывом паровика-оруженосца, но мне бы мало не показалось, несмотря на пластину брони на спине. По уму доспех следует бросить. Да боюсь самостоятельно, мне из него просто не выбраться. Да и с чужой помощью это займет не меньше часа, больно его покорежило. Второй шаг был уже проще, а на третьем я практически бежал, если хромающая черепаха вообще может бежать. Отчаянно защищая голову, сержант Ардар безуспешно пытался сбросить с себя ликана, а тот вошел в азарт и терзал его клевец. Подобрав с земли разряженную револьверную винтовку мертвого латника, я перехватил ее на манер копья и с разбегу засадил длинный штык в серую спину. Ударил еще раз и еще. Штык сломался, столкнувшись с ребрами. Вновь удар, уже обломком. Главное, что он может пробить толстую шкуру и мышечный каркас естественной брони. Корпус, шея, голова. «Неважно куда, нужно просто бить. Больше ударов». Зло взревев, ликан разворачивается. Морда перекошена от ярости и злости. С клыков капает кровь. Глаза горят, обещая мучительную смерть. Сержант Ардор вцепился ему в правую лапу, мешая броситься на меня. Уворачиваясь от удара левой. Когти ветром смерти свистят где-то над головой и все силы вкладываю в один единственный выпад, прямо в оскаленную пасть. Ликан дергается, пытаясь уйти от удара, но сержант Ардар держит крепко. Сломанный штык входит в небо твари. Ликан ревет, захлебываясь собственной кровью. В мое левое плечо прилетает еще один удар. Скрипит сталь, шипит пар, щеку обжигает огнем боли. Рычу в ответ не хуже ликана, силой вдавливая ствол ружья с обломком штыка вперед, все дальше в горло. Ликан дергается и, наконец-то, подыхает. Потерявшие жизненные силы тело мешком падает на спину. Спихнув тело ликана Сардера, помогаю сержанту встать. Его самоходный доспех помят не хуже моего, но пока что функционирует. Всё же клевцы, Несмотря на многочисленные недостатки, довольно крепкие ребята, приспособленные именно к такой вот жесткой схватке на коротке. Реликт тех времен, когда сержанты и первые парамагические големы лопцевали друг друга самыми что ни на есть обычными мечами и копьями. Хотя тогда в ходу больше были топоры, молоты и булавы, чтобы обладателям брони жизнь медом не казалась. От ядовитых испарений начинает слегка кружиться голова. Левый глаз залит кровью и видит с трудом. Но цел, и это не может не радовать. Пока Ардор спешно перезаряжает уцелевшую траншейную метлу, пытаясь оценить обстановку. Пороховой дым застилает наш маленький пятачок плотным ковром, снижая видимость. Но Энна все так же стоит на месте, вскинув руки. Лицо бледное, словно у покойника, по лбу струится пот, но все еще цел. Почтенная шилат возится с ранеными латниками. А не раненых и не осталось. Из шести уцелело только трое. По остальным все ясно и без медицинского образования. Демона, чтобы я еще хоть раз высунулся куда-то из вольной марки, не взяв с собой парочки оруженосцев... Мирная южная марка оказалась не такой мирной и куда более опасной, чем марка вольная. Что там творится у древолюбов, не особо видно. Пороховой дым мешает. Один из перевязанных приишел от латников, лёжа продолжает палить куда-то в сторону древолюбов. Выбросив неплохо послужившую мне револьверную винтовку, у нее не только штык сломался, но и ствол погнулся. Подбираю новую. Хорошо, что армейские револьверные винтовки делают с тем расчетом, что ими могут пользоваться и сержанты. Проверяю барабан. Три патрона еще есть. Снимаю с одного из убитых патронную сумку. Ему она теперь без надобности. Энна, ты как? Главный вопрос. Может ли маг еще поддерживать защиту? И если может, то сколько? Два помятых сержанта, не бог весь что... Но если атакуем видящую, шансы есть. Ликанов мы, похоже, выбили, а варгары не так страшны. Но это будет та еще атака коллег». «Нормально», — просипел он в ответ. «Атаковать не смогу, но защиту еще минут пятнадцать удержу. Айти можешь, нужно сократить дистанцию». Смахнув солбопот, Энна молча кивнул и шагнул вперед. «Почтенная, держитесь рядом». — крикнул я прии. «Но раненые!» — Возмущенно вскинулась она. «А ничего так, боевая девочка. Признаться, поначалу она произвела на меня не лучшее впечатление. Но человек познается не за столиком в кафе, в веселой пьянке или при степенном чаепитии на кухне, а в крови, дерьме и пороховом смоге, когда где-то рядом ходит смерть. Позаботятся о себе сами!» жестко отрезал я и, словно оправдываясь, добавил. — Мы идем к видящей. Это единственный шанс. — Я останусь с ранеными. Дерзко отмахнулась Прия. — Хорошо, — кивнул я. Всегда уважал чужой выбор, даже если это бессмысленная храбрость, что слишком близка к глупости. Если к древолюбам откуда-то со стороны не подойдут подкрепления, то у раненых есть шанс. Видящий отвлекаться на них не станет. А если подойдут, значит им и почтенный шелат не повезло. Да и нам, если подумать тоже, ударов в спину мы не переживем. Пока что весы застыли в равновесии, но даже легкий взмах пера может перевесить ту или иную чашу. Еще одна молния с противным треском разорвалась над головой Энна, искрами и молниями поменьше осыпавшись на землю. Бывший журналист вздрогнул, даже слегка присел, словно на его плечи навалилась тяжесть небесного свода. Но тут же выпрямился. Хотя его щегольские белые перчатки уже слегка дымились. В ответ заговорила метла сержанта. Заряд картечей хлистанул по магическому щиту видящий, один из варгаров упал. А ведь она слабеет, внезапно понял я. Поиздержалась, пока золотое жгла дорушило или не слишком сильная, где-то на уровне мастера. Со стороны рудника послышалось что-то похожее на яростный клич, и наружу высыпало не меньше десяти жителей Золотого с древними пистолями, револьверными винтовками и охотничьими ружьями в руках. Выстрелы звучат все чаще. Несмотря на щит видящий, пули находят цель. Еще два варгара корчатся на земле, Но последний храбро прикрывает видящую от выстрелов своим телом. А может, просто поближе держится. Понимает, что себя-то магичка от пуль защитит. С ладоней видящей срывается россыпь зеленых молний. Один из дерзнувших выбраться из шахты смельчаков падает. Остальные разбегаются по укрытиям. Дистанция между нами сократилась шагов до двадцати. Но я не спешу бросаться в атаку. Сержант Ардар держит видящую на прицеле, но не решается стрелять. Энна тяжело дышит, шатается, но стоит. Хотя дается это ему явно с трудом. Но и Альва тяжело дышит и не спешит атаковать. Последний варгар лишь зло скалится. Стрелы у него давно кончились, а из оружия осталась только кислотная граната и длинный кривой нож. Не так много но и не так мало. А ведь я знаю эту альву. Не могу сказать, что легко их различаю, но столько ничем не прикрытой ненависти и ярости я помню только в одних глазах. Тех, что видел перед своим возвращением в прошлое. Похоже, она меня также узнала. Неужели? «Привет из прошлого, да? Значит, ты тоже уцелела?» Усмехнулся я, наконец-то отыскав ответ на множество вопросов. «Если раньше я только предполагал, что виной моего непонятного переноса в прошлое был прерванный взрывом ритуал ушастых сучек, то теперь в этом можно не сомневаться. Второй, попавший под раздачу участник, стоит передо мной». Остальные альфские маги вряд ли перенеслись сознанием в прошлое. Они находились во внешнем контуре формируемого аркана — а мы с этой ушастой строго в его центре, когда рванули заряды осадной бомбарды. А в них было больше алхимии и магии, чем пороха. Зато странности действий древолюбов становятся понятны. Ранние нападения ликанов на Академию доблести, притворщик в моем окружении, вторжение в вольную марку — все она. Видящее не ответило. Видно, что ей очень хочется меня приложить чем-то убийственным, но в конечном результате она не уверена, потому и сдерживается. Победа любой ценой явно не для нее. Да и не для меня, что скрывать. Хотя желание придушить ушастую суку сильно, как никогда. Сколько крови она мне попортила, а сколько попортит, если живой уйдет. А она уйдет, сам отпущу, вынужден. Похоже, это ничья констатировал я, прикинув расклад сил. От свиты Альвы осталось только два варгара, но один из них сильно ранен. Видящее порядком выложилось, пытаясь разделаться сенно, но все еще способно, если не победить, то забрать большинство из нас с собой. «Предлагаю разойтись миром!» «Мира не будет, Хома!» Разлепив губы, процедила Альва, гневно сверкнув глазами. Подумала немного и уже не так зло добавила. «Но сегодня, так и быть, ты останешься жив!» Я усмехнулся, оскалившись не хуже ликана. «В этом все альвы. Высокомерие, помноженное на самомнение и щедро залитое гордостью. С ними невозможно договориться». «Значит, все это вы!» — произнес я и, придав голосу яда, добавил. «Подумать только!» Благородный Великий Лес стал применять такие подлые приемы, как магическая чума. Даже фольхи до такого не опускались. Так себе укол на троечку. Но вдруг удастся пробить Альву на откровенность. Кому знать, как не ей. Эх, лишить бы ее магических сил, скрутить, да поспрашивать вдумчиво, с применением не самых гуманных, но весьма эффективных методов. Но, увы, это только мечты. «Не приписывай нам лишнего, Хома. Это все ваши игры!» — огрызнулось видище. «Вы глупы и любите заигрывать силами, опасность которых ваш скудный разум понять не способен. Мы просто наблюдатели, а все это...» — она развела руки. «Результат твоих действий, твоих и островных, Хома!» Надо же, как легко она купилась на мою маленькую провокацию и издала островитян. С другой стороны, великому лесу выгодно столкнуть Великогартию и Эден лбами. Нет, я знаю, что и они виновны. Возможно, на них главная вина. Но и альвы безгрешные Уверен, что сила изумрудной чумы оказалась для островитян огромным сюрпризом. На такой эффект они явно не рассчитывали. Планировали слегка пощипать империй перышки, чтобы фольхи стали более сговорчивы, и случайно свернули шею, даровав победу древолюбам. «Мы уходим», — добавила Альва, что-то тихо бросив Варгару, и, не отрывая от меня взгляда, сделала осторожный шаг в сторону, обходя нас по широкой дуге. Уцелевший Варгар быстро взвалил на плечи своего раненого, но еще живого собрата и двинулся за хозяйкой. Минута-другая, и троица скрылась в темноте наступившей ночи, оставив после себя только мертвецов и зарева разгорающегося пожара.